вспыхнула рухнула на меня. Где я? В пучине моря, времени наслаждения. Я громко звала Сирала. Он не отвечал. Отвечать не было нужды. А потом прохлады соленой воды. Мы оба смеялись, ослепленные, разнеженные, благодарны. Нам принадлежали солнце и море, смех и любовь.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 которая отчуждает его от смысла. Меня пленяло сочетание материального конкретного слова заниматься с поэтической абстракцией слова любовь.